186 шесть. Мудак. Вернувшись домой через несколько дней, я снял с полки бойню номер 5 в переводе Луиджи Бриоши и выложил небольшую цитату из книги в соцсетях. Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участия в бойнях и чтобы, услышав об избиении врагов,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 Я считаю, что это можно адресовать и украинцам. Боюсь, я действительно мудак.